Неизвестно, были или нет получены назад деньги за их изготовление, и были ли те календари вообще отпечатаны. Но в любом случае в Союз они не поступили. Остались только сигнальные экземпляры, которые теперь украшают коллекции тех, кто занимался в свое время собирательством. А у Вики началась новая жизнь в США. Между тем, оставшаяся в СССР актриса Зоя Федорова – продолжала свою успешную карьеру в кино. И в 60-е и 70-е годы один за другим на экран выходили фильмы с ее участием, которые тут же становились популярными. «Алые паруса», «Вредная гувернантка» Артура Грея, «Взрослые дети», «Мама главной героини» Татьяна Ивановна, «Пропало лето», «Тетя Маша», «Свадьба в Малиновке», Гапуся, «Стрепуха», «Покупательница на базаре», «Операция И» и другие приключения Шурика, «Соседка Лидочки», «Дайте жалобную книгу», «Дворничиха», «Сказка о потерянном времени», «Гардеробщица в школе», «Автомобиль с скрипкой собака-клякса» и другие. Талантливейшая артистка была незаменима в возрастных ролях, всегда колоритная, умеющая безошибочно чувствовать жанр, сплошь и рядом играющая по эстрадному Броско. В съемочных группах ее любили за легкий компанейский характер. Например, на съемке комедии «Свадьба в Малиновке» она приехала со своим собственным угощением – зажаренной индейкой, хотя картина снималась на юге, где жители всех рядом расположенных хуторов просто закармливали любимых артистов чем только можно а роль ее смешной тараторки по имени Гапуся, которая в паре с Яшкой-артиллеристом, артист Михаил Пуговкин, танцевала модный танец «Ту-степ», запоминалась и была любима всеми без исключения. В 1968 году Федорова стала лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации премии за актерскую работу». Всего, как потом посчитала сама Вика, ее мать Зоя Федорова, с 1932 по 1979 снялась в 68 кинофильмах. Таким образом, роль вахтерши в отечественном кинохите «Москва слезам не верит» завершила все сделанное ею в кинематографе. Рассказывали, что после завершения съемки в этой картине Зоя Федорова произнесла фразу «Все, ухожу на пенсию, пора и отдохнуть». В апреле 1976 года ее отпустили в США, где она встретилась со своим возлюбленным Джеком Тейтом и дочерью. В Америке Зоя Федорова пробыла несколько дней. Но говорили актриса и адмирал уже не о себе. Их мысли были заняты самочувствием Виктории, которая в это время ждала ребенка. Их внук родился 3 мая 1976 года. Счастливые мать и отец дали мальчику двойное имя Кристофер Александр. Первая часть в честь дедушки по линии отца Кристофера Поуи, вторая в честь Александры сестры Зои и тетки Виктории, которая была девочке долгие годы второй матерью. Еще тогда Зоя Федорова могла бы остаться в Америке, однако она почему-то этого не сделала. Адмирал Джексон Роджерс Тейт умер от рака 19 июля 1978 года в возрасте 79 лет. В этом же году Виктория Федорова Тейт Поуи приняла американское гражданство. Вскоре Виктория совместно с одним журналистом написала и издала в США автобиографическую книгу «Дочь адмирала», где рассказала многое из того, что было на самом деле в ее жизни. Книга была признана антисоветской и усложнила выезд к ней ее матери. Напоминая голливудский сценарий фильма со счастливым концом, когда в финале молодая русская актриса встречается с отцом, американцем, которого никогда в жизни не видела, книга рассказывала о подлинной драме семьи Фёдоровых, двух русских женщин Зои и Вики, об истории любви американского военного и русской актрисы, дорого заплатившей за мгновение счастья. В своё время эта книга – Проиллюстрированная подлинными черно-белыми фотографиями облетела весь мир.